Глава 4. К счастью, Руслан был вынужден уехать по делам прямо с утра. А это значит, что никто не помешал мне привести себя в порядок и оценить в зеркале свою женскую привлекательность. И я была уверена на все сто, что сегодня она не пропадет даром. Повертев в руках сканер, я сунула его в кожаную сумочку... и уверенным шагом вышла из квартиры. У моего дома стоял роскошный серебристый блестящий Мерседес, от которого у меня просто перехватило дыхание. Не прошло и минуты, как прямо передо мной распахнулась задняя дверь. Сев поудобнее, я набрала мобильный Руслана и возбужденно проговорила. «Руслан, все в порядке. Я уже в машине. Сейчас еду в аэропорт. «Замечательно. После аэропорта поедешь на Ленинский. Майклу необходимо отдохнуть с дороги. Не переживай, все будет сделано в лучшем виде». «Волнуешься?» «Есть немного». «Представь, что я с тобой. Кстати, ты сегодня так неспокойно спала. Всю ночь кричала, вздрагивала, стонала. Тебе снились кошмары?» «Мне снилось море». «Море?» — в голосе Руслана звучало неподдельное удивление. «Мне снилось обыкновенное море». «Никогда не думал, что обыкновенное море может присниться в кошмарном сне. А я-то думал, что тебе снились какие-нибудь жуткие вампиры, от которых я должен тебя спасти. Могу представить, что это был за шторм». «Откуда ты знаешь?» «Но ведь ты же боялась моря. А испугаться моря можно только в том случае, если на нем шторм. Если бы тебе снился полный штиль, ты бы просто улыбалась во сне и представляла себя осолью. И, конечно же, ты тонула. Откуда ты знаешь?» «Иногда мне тоже снятся подобные сны. Не переживай». «Этот сон не предвещает ничего плохого. Это просто нервы». «Ты думаешь?» «Это была твоя первая ночь перед новой работой. Ты очень сильно переживала». «Теперь я в порядке. Есть, конечно, небольшое волнение, но это естественно». «Я всю ночь оберегал твой сон, но ты спала неспокойно до самого утра». «Ты не выспался?» «Вероника, главное, что ты была со мной рядом, а все остальное неважно. Я готов всю ночь сидеть у твоей кровати и держать тебя за руку». «Руслан, спасибо. Твои слова подействовали на меня, ободряюще, словно холодный дождь в летнюю жару. Но скажи, ты хоть немного поспал?» «Мы с тобой обязательно выспимся». Как-нибудь выберем денечек, когда будем совершенно свободны отдел и будем спать, пока не надоест. Когда часы пробили ровно два часа дня, и громкий голос диспетчера объявил на весь аэропорт о том, что самолет уже приземлился, я подняла табличку с фамилией Майкла и встала в зале прилета. Мне не пришлось долго ждать. Майкл вышел одним из первых. Я узнала бы его без всякой таблички. В реальной жизни он был точно такой же, как и на фотографии. Седоволосый, солидный и внешне достаточно благородный. Он держал в руке кожаный дипломат и вез чемодан на колесиках. Недолго раздумывая, я подошла к нему и спросила с торжественностью в голосе. «Простите, вы Майкл?» «Майкл!» — кивнул мужчина. «Я так и подумала». Опустив табличку, я расплылась в своей неизменной улыбке и ласково проворковала. «Простите, забыла представиться. Я администратор Черепанова Сан Саныча, который поручил мне вас встретить и отвести в приготовленную специально для вас квартиру. На весь срок пребывания в столице Я буду вашим секретарем-референтом и готова сопровождать вас на все ваши встречи и мероприятия. Добро пожаловать в Белокаменную. «Вас зовут Ника?» Мужчина располз в ответной улыбке. «Вообще-то все зовут меня Вероника. Так как я уже давно американец, то разрешите, я буду называть вас Ника». Это более в американском стиле. А почему бы и нет? Вы знаете, в этом что-то есть. Мне нравится. В Штатах всех Вероник называют никами. Сан Саныч рассказал мне о вас по телефону. Мне очень приятно, что мое пребывание в столице будет скрашивать такая красивая девушка, как вы. Для меня это огромная честь. Последние слова меня немного смутили, но я все же поборола смущение и направилась вместе с Майклом к выходу. По пути я посмотрела на его очень дорогой дипломат и осторожно спросила. «Может, вам помочь?» «Нет, все в порядке». «Как знаете». Майкл действительно говорил с ярко выраженным акцентом, который очень украшал его речь. Я начинала испытывать уважение к этому человеку, который уехал в другую страну, смог ее покорить, стать своим среди чужих и добиться высокого положения. «Как долетели?» — все так же улыбаясь, спросила я, когда до машины осталось буквально несколько метров. «Отлично. Несмотря на свой возраст, я хорошо переношу самолеты. В них прошла немалая часть моей жизни». моя работа заставляет меня очень много летать. Поэтому в самолете я чувствую себя так же как дома. Правда, это же так здорово. А я боюсь самолетов, особенно зону турбулентности. Когда самолет начинает трясти, у меня начинается паника. Мне всегда кажется, что он вот-вот разобьется. Да вы что? Вероятность падения самолета просто ничтожна по сравнению с автомобильной аварией. Я это понимаю, но ничего не могу с собой поделать. А вы много летаете? Вы видели мир? Вообще не видела. Почему? Потому что моя работа совершенно не связана с частыми полетами. Как только мы подошли к машине, водитель тут же распахнул перед нами двери. и убрал чемодан Майкла в багажник. Майкл сел поудобнее и положил дипломат на колени, поглаживая его крышку своими длинными, как у пианиста, пальцами. Как только я села рядом, у Майкла зазвонил телефон, и по первым фразам разговора я сразу догадалась, что это череп. «Здравствуй, дорогой! Ужасно рад тебя слышать!» Меня встретила очень красивая девушка. У тебя потрясающий секретарь-референт. И где ты только такую взял? На конкурсе красоты? Она везет меня на квартиру. Долетел просто отлично. Очень сильно волнуюсь. Давно не было в Москве. Вот смотрю в окно и радуюсь. Москва просто преобразилась. Стала чистая и красивая. А самое главное, яркая. В ней уже нет той серости и грязи, которая была раньше. А что касается воздуха, то он просто особенный. Мне хочется дышать полной грудью. Сегодня я приду немного в себя, а завтра мы обязательно с тобой увидимся. И спасибо тебе за Нику. С такой красивой девушкой столица кажется еще краше. Слушая Майкла, я ощущала его скрытое мужское обаяние, которое просто вырывалось на волю и покоряло окружающих. Как только Майкл закончил свой разговор, он вновь посмотрел в мою сторону и сказал вежливым голосом: "Я поблагодарил Сансаныча. За что? За ваше общество? Не стоит. Это часть моей работы". «Не хочу скрывать, что ваше общество мне тоже приятно. Кстати, как погода в Штатах?» «Такая же, как в Москве, не считая того, что неделю назад были дожди. Квартира на Ленинском проспекте превзошла все пределы моего богатого воображения. Она отличалась особой роскошью и дорогим интерьером». Квартира произвела впечатление не только на меня, но и на Майкла. Обойдя все комнаты, он остановился в центре гостиной и присвистнул. «Окей. Мне нравится эта квартира. Чувствуется авторский дизайн. Я очень рада, что вам понравилось. Сан приложил все усилия, чтобы этот приезд в Москву вам запомнился как самый лучший». Я оставил только добрые и приятные воспоминания. Не выпуская дипломата из рук, Майкл подошел к одному из витражных окон, распахнул его и посмотрел на открывающийся из окна шикарный вид. «Я жил в Москве недалеко от Таганки и очень любил свой район. Он до сих пор навевает на меня самые светлые воспоминания». На днях я обязательно съезжу к своему дому. Вы поедете со мной? Конечно, если вам это нужно. Я хочу побродить по родным улицам, посмотреть на свой дом, посидеть на лавочке под большим дубом, если его, конечно, еще не спилили. Может быть, встречу кого-нибудь из соседей? У меня в этом доме никого не осталось. только одни воспоминания. Кстати, школа, в которой я учился, находится недалеко от дома. Ника, в каком районе живете вы? Я живу на Коломенской. Я назвала не тот район, где родилась, а тот, где Руслан снял мне квартиру. С кем вы живете? Одна, не моргнув глазом, ответила я. «Вы так молоды! Почему вы одна?» «Так получилось!» Немного не поняла я вопрос. «Наверное, потому я одна, что еще молодая. А мне казалось, что одиночество не удел молодой женщины». Майкл по-прежнему смотрел в окно и ностальгически улыбался. «Мне всегда нравился Ленинский проспект. В нем есть что-то особенное. «Майкл, вы, наверное, хотите принять душ и помыться?» «Я думаю, что на остаток сегодняшнего дня вам не больше нет необходимости. Отдыхайте, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Во сколько мне завтра к вам подъехать?» «Вы хотите побыстрее от меня отделаться?» «Я просто не хочу вам мешать». Я знаю, как чувствует себя человек после нескольких часов полета. Я бы хотела с вами поужинать. Как вы смотрите на то, что сейчас я приму душ, немного отдохну, приведу себя в порядок, и мы посетим с вами какой-нибудь ресторан? Вы можете заказать ужин из ресторана по телефону прямо сюда, а потом хорошенько выспаться. Я не хочу ужинать здесь. Я хочу провести этот вечер в ресторане в компании молодой и красивой женщины. Как скажете. Значит, вы не против? Сначала я хотела ответить что-то типа «Я на работе, а это значит, что я не могу вам отказать, потому что все, что я делаю, является частью моей работы». Но потом передумала. решив, что таким ответом я могу потерять расположение Майкла. «Мне будет очень приятно провести этот вечер в обществе такого интересного мужчины, как вы». «Мне тоже. Тогда не скучайте. И пока займите себя чем-нибудь, я приму душ». «Не переживайте. На столике лежит масса свежей прессы. Я с удовольствием почитаю». Майкл взял свой чемодан и отнес в спальню. Затем разложил вещи по полочкам в гардеробе, надел белоснежный халат и ушел в ванную. Как только он хлопнул дверью и в ванной зашумела вода, я вышла на большую лоджию и набрала мобильный Руслана. Услышав мой голос, Руслан обрадовался и завалил меня кучей вопросов, касающихся Майкла. На каждое из них я исправно ответила. Сейчас он приведет себя в порядок, и мы едем ужинать в ресторан. Он сам тебе предложил? Сам. А что я должна была ему предложить? Человек очень устал с дороги. Я бы не хотела ему навязываться. Это здорово, что он проявил желание вместе поужинать. «А то бы тебе пришлось взять инициативу в свои руки!» «Он пригласил меня сам!» «Вот и хорошо! Ты должна проводить с ним как можно больше времени, чтобы завоевать его доверие!» «Это сыграет тебе на руку!» «Ты уже придумала, в какой ресторан вы поедете?» «Нет!» «Как это нет? Пойми, ты же не понравившаяся ему девушка!» а его секретарь-референт или личный администратор. Ты должна организовать дорогой ресторан, заказать столик, куда ты его повезешь. Я как-то об этом не подумала. А зря. Это твоя прямая обязанность. Он должен тебе предлагать, а ты исполнять. Если бы это было просто личное знакомство, то и разговор был бы другой. А это твоя работа. за которую ты получишь вполне приличные деньги. Извини, я же в первый раз и только начинаю набираться опыта. Теперь я буду более предусмотрительной. Не сомневаюсь. Только запомни, что у тебя даже первый блин не может быть комом. Я сейчас все исправлю. Возьми справочник, обзвони приличные рестораны, остановись на одном... И закажи столик. Кстати, ты уже подключила сканер и ведешь запись разговоров? Пока нет. Почему? Я думала, что человек только приехал. Это не имеет значения. Ты должна писать все разговоры. Если будешь медлить, мы можем упустить что-нибудь важное. Я еще не поймала частоту, на которой работает его мобильный. Ты должна сделать это как можно быстрее. Сейчас Майкл принимает душ. Как только у него зазвонит мобильный, я поймаю частоту сразу на первом звонке. Давай, не тяни время. Ты ксерокс уже нашла в гардеробе? Нет, еще не искала. А когда будешь искать? Сейчас посмотрю. Вероника, давай пошустрее. У тебя слишком много дел, а срок две недели. Я тебя отговаривал как мог, но ты сама подвязалась. Теперь спрашивать будут не только с тебя, но и с меня. Руслан, не переживай, все будет нормально. Ты так считаешь? Я в этом просто уверена. Молодец. Твой ответ понравился бы черепу. Он любит, чтобы все было предельно ясно и четко. Как хорошо, что ты не череп. Если бы я был черепом, то бросил бы к твоим ногам весь мир, чтобы тебе всего хватало, и ты бы прекратила свою самодеятельность. Не люблю повторяться, но все же как хорошо, что ты не череп. Не хочешь, чтобы я прекратил твою самодеятельность? «Нет, я хочу делать то, что хочу». «Ты хочешь сказать, что это для тебя превыше всего?» «Несомненно». «Ты как сама-то?» «Нормально». «Уже адаптировалась?» «Я же тебе говорю, что все в порядке». «Представляю, как ты очаровала этого Майкла. У него, наверное, слюни текут». «Руслан, мне некогда обсуждать эту тему». У меня много работы. Тут же закончила я разговор. Затем встала, осторожно отошла от столика с газетами. Все так же осторожно подошла к ванной и прислушалась. В ванной работал душ, шум которого смешивался с веселым пением на английском языке. Отойдя от двери, я тихонько прошла в спальню, подошла к лежащему на кровати дипломату и попробовала его открыть. Я и не сомневалась в том, что это невозможно. А теперь окончательно убедилась в своей правоте. Дипломат был заперт. Необходимо узнать код, так как открывать дипломат подбором различных цифр можно целую вечность, и это вряд ли приведет хоть к какому-нибудь результату. На всякий случай я нервно покрутила колесики дипломата. И поняв утопию этой затеи, Положила его на место. Затем вновь вернулась в гостиную и нашла ксерокс. Признаться честно, меня немного трясло и начались давать нервы. Услышав, что открывается дверь в ванной, я тут же метнулась в кресло, быстро села, закинула ногу за ногу и взяла в руки газету. Никого не скучали?» Я подняла голову так, Словно меня только что оторвали от чтения, и посмотрела на Майкла. Нет, я так увлеклась чтением, что позабыла обо всем на свете. Что новенького пишут в московских газетах? Всего не расскажешь. Какая именно тема вас интересует? Тема? Ну да. Политика, культура, светские новости, спорт. «Желтая пресса со всеми сплетнями?» «Я еще и сам не определился, что именно мне интересно. Я так давно не была в Москве, что мне кажется, меня интересует буквально все. Сан Саныч сказал, что вы любите читать газеты. Я буду привозить их вам каждое утро. Вас это устроит?» Майкл рассмеялся и ответил с лукавством в голосе. «Ника, я думаю, что меня устроят все ваши действия». «Как душ? Немного освежились?» «Вспомнил московскую воду». «А разве вода не везде одинаковая?» «Да что вы, Ника! Московская вода очень жесткая. В Штатах она значительно мягче». «Правда? А я другой воды и не видела». «А вы хотели бы побывать в Штатах?» «Конечно. Я думаю, что там хотел бы побывать любой россиянин». «Тогда приезжайте в гости. Если я пришлю вам приглашение, приедете?» «У меня слишком много работы». Я отвела глаза в сторону. Из спальни Майкла послышался звонок мобильного телефона. «Ника, извините, я должен ответить!» «Ничего страшного!» Как только Майкл ушел в спальню, я бросилась к сумочке. Достала маленький приборчик размером со спичечный коробок и принялась ловить частоту мобильного Майкла. Когда она высветилась на приборе, я выставила такую же частоту на сканере, слегка прибавила звук и услышала голос Майкла, который говорил с каким-то мужчиной. на английском языке. Выключив громкость, я быстро включила запись разговора, поставила ее на автоматическое отключение и автоматическое включение при каждом новом звонке. Потом закрыла сумочку на замок, взяла справочник и принялась обзванивать рестораны Москвы. «Ника, я готов!» Я вновь отвлеклась от газет и посмотрела на Майкла. сменившего свой серый костюм на ослепительно-белый. «Вы...» От такого вида я чуть было не потеряла дар речи. «Что-то не так?» «Все очень хорошо. И этот костюм вам к лицу. А мне всегда казалось, что белый цвет недостаточно гармонирует с седыми волосами. А, по-моему, очень даже неплохо. Рядом с вами я выгляжу серой мышью». — Ну, вы и сказали. Это рядом с вами любой мужчина теряет свою привлекательность. Вы затмите любого. — Спасибо. — Кстати, вы уже подобрали ресторан? — Да, конечно. Я встала с кресла, поправила юбку и подумала, как же все-таки удачно, что я позвонила Руслану. Потому что сама бы я просто не додумалась заказать столик. и, возможно, вызвало бы у Майкла большие сомнения, как администратор Сан Саныча. Администратор должен все знать, все уметь, и все делать крайне оперативно. Я заказала несколько столиков в разных ресторанах. «А зачем несколько? Вы решили ужинать до утра? От одного ресторана к другому?» В голосе американца сквозила ирония. «Я не знала, в какой именно ресторан вы хотите пойти, потому что не успела спросить о ваших предпочтениях. Какая музыка вам нравится? Какой интерьер? Шумное или совершенно безлюдное место?» «Я бы хотела довериться вашему вкусу». «Ну, если вы доверяете моему вкусу?» «Абсолютно». «Я бы хотела поужинать на крыше». Загадочно улыбнулась я. «На крыше?» «Ну да. Сейчас потрясающая погода. А в Москве есть несколько ресторанчиков, которые расположены прямо на крыше. Это же здорово возвыситься над окружающими. Я люблю там ужинать, потому что оттуда открывается очень красивый вид на Москву. Я предлагаю посетить...» Один из таких ресторанчиков, расположенный в самом центре. Из него, как на ладони, видны оба шедевра. Петр, работа Церетели, и храм Христа Спасителя. Это очень красиво. Мы сможем полюбоваться видами вечерней Москвы и поужинать на свежем воздухе. Никого меня просто заинтриговали. Тогда в путь. Как только мы направились к выходу, я остановилась, посмотрела на дипломат, который Майкл деловито держал в руке, и, отметив про себя, что он носится с ним, как списанной торбой, спросила с напускным безразличием. — А зачем вам дипломат? Оставьте, тот ничего не пропадет. — Я без дипломата никогда не выхожу на улицу. На лице Майкла появилось едва заметное раздражение. Видимо, он не любил говорить на подобные темы. Но ведь мы едем ужинать. Вам будет с ним неудобно. Даже если бы здесь был сейф, я бы никогда его не оставил. И я знаю, почему. Почему? Потому что ваш дипломат набит золотом. Я постаралась перевести все в безобидную шутку. А вот и нет. «Вы хотите сказать, что я не угадала?» «Нет», — повертел головой Майкл. «Тогда не золотом, а драгоценными камнями». «Вы опять не правы». «Значит, в нем лежат аккуратно сложенные пачки долларов, чуть больше миллиона». «Я бы никогда не приехала в Москву с такими деньгами. Я не сумасшедший». И пользуюсь кредитной карточкой. Тогда я сдаюсь. Это просто дурная привычка. От дурных привычек нужно избавляться. Не от всех. Но ведь в ресторане вы можете его забыть. Игриво настаивала я на своем. Я никогда ничего не забываю. Еще более раздраженно ответил Майкл, и дал понять, что эта тема исчерпана. Руслан был прав. После всего услышанного я поверила в то, что Майкл не расстается со своим дипломатом даже в постели, и что мне будет довольно трудно узнать код этого проклятого дипломата и снять копии с этих злосчастных бумаг. «Ника, не обращайте внимания на мой дипломат. Считайте, что это просто часть меня». Я понимаю, что Леза не в свои дела. Я просто хотела как лучше. Поверьте, лучше, чем сейчас, мне уже не будет. Тогда больше не будет никаких возражений. Если вы и ваш дипломат единое целое, то я буду следить за тем, чтобы вы его нигде не оставили. Не утруждайте себя подобными мыслями. Не забивайте свою красивую головку. «Я же вам сказал, что эту вещь я никогда не забываю!» Поднявшись на крышу ресторана, мы сели за столик для двоих и оба посмотрели на тот величественный вид, который предстал перед нами. «Ника никогда бы не подумал!» восхищался Майкл. «Вы специально вызываете во мне ностальгию по московской жизни?» «Совсем нет». Мне просто хотелось, чтобы вы ее вспомнили. Я специально выбрала именно этот ресторан, чтобы были видны эти красивые купола. Когда я покидал Москву, этого храма даже и близко не было. Впрочем, как и Петра. Все получилось здорово. Правда, Петр вышел немного костлявым. А он и не был никогда толстым. «Кстати, мне здесь определенно нравится. Тут царит какая-то свободная, легкомысленная атмосфера». Буквально через несколько минут нам подали салат из рукколы с утиным мокроком, улиток со спаржей и многие другие довольно вкусные и аппетитные блюда. Ужин прошел очень даже неплохо. Майкл был поистине привлекательный мужчина. с аристократическим лицом, седыми волосами и подкупающей улыбкой. Он оказался великолепным собеседником, и мне с ним было довольно интересно. Весь вечер он не сводил с меня восторженного взгляда. К концу ужина Майкл взял мою руку и притронулся к ней горячими губами. «Спасибо вам за этот незабываемый вечер. Вы очень красивы, умны. и образованные. С вами приятно общаться. Если бы не было вас, не было бы этого вечера. А затем мы вернулись в его квартиру. Выпили по чашечке кофе, и чем больше мы общались, тем больше я чувствовала, что Майкл искренне наслаждается моим обществом. Но этот вечер должен был когда-то закончиться. Посмотрев на часы, Я встала и повесила свою сумочку на плечо. «Простите, уже поздно. Я должна ехать, а вам пора отдыхать. Завтра ровно в десять часов я у вас. В час мы должны быть на деловом обеде у Сан Саныча». Встав рядом со мной, Майкл посмотрел настоящий на полу дипломат, затем перевел взгляд на меня и тихо сказал... Если завтра в десять вы должны ко мне приехать, то стоит ли вообще уезжать? Я вас не поняла. Я хотела сказать, что вы можете остаться у меня и не ехать домой. Но я тоже хочу принять душ, отдохнуть и хорошенько выспаться. Тут несколько комнат, и все это можно без проблем сделать здесь. Я люблю делать подобные вещи дома. Я не буду вам мешать. Не подумайте ничего плохого. Это исключено. Я еду домой. Я направилась к выходу, но, услышав, как меня окликнул Майкл, резко остановилась. Майкл, в чем дело? Я хотела сказать, что вы мне очень нравитесь. Спасибо. Вы мне тоже. Мы сегодня везде не обмениваемся комплиментами. Это еще не всё. А что еще? Знаете, я подумал, что нам будет хорошо в постели. Что? Ника, мы с вами взрослые люди. Что ходить вокруг да около? Если мы друг другу нравимся, то почему бы нам не провести эту ночь в одной постели? Это не входит в мои обязанности. И совсем не по моей части. «Если вы хотите постели, я могу позвонить в фирму «Досуга» и заказать вам девушку, отвечающую вашим вкусам и потребностям. Как администратор я могу для вас это сделать», — отчеканила я ледяным тоном. «Вы и есть та девушка, которая отвечает моим вкусам и потребностям». «Простите, но я уже сказала вам». что это не входит в мои обязанности ни по отношению к Сан ни по отношению к вам. Я администратор, а не девушка по вызову. Вы меня не за то принимаете. Вы не спите с Сан -Санычем? Нет, вызывающе ответила я. У нас как-то не принято мешать работу с постелью. Мои слова не могли не произвести впечатление на Майкла. Он посмотрел на меня извиняющимся взглядом, опустил глаза и взял меня за руки. «Ника, простите меня, пожалуйста. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Просто...» «Что просто?» «Я предложил вам постель не потому, что плохо к вам отношусь. Мне бы очень хотелось, чтобы между нами было что-то большее, чем дружба». Я ни в коем случае не осуждаю вас, Майкл. Вы тоже мне очень понравились, но поймите, я не могу. Перед тем, как сесть в машину, я подняла голову и посмотрела на окна, в которых виднелся силуэт Майкла. Наши глаза встретились, и я помахала ему рукой. Майкл послал мне воздушный поцелуй и смотрел мне вслед до последнего момента, пока моя машина не скрылась из вида. Сев как можно удобнее, я закрыла глаза и подумала, что именно этого я и добивалась. Я знала, что для того, чтобы выполнить это задание, мне нужно немного немало заинтриговать Майкла. У меня был свой метод интриг с мужчинами. Я могла их дразнить, позволяла им приближаться, но при этом оставалась неуловимой. Зачастую мужчины, познакомившись с красивой женщиной, автоматически относят ее к разряду безмозглых дурочек. Но я докажу. Я обязательно докажу, что бывает и другой вариант».